Глава двадцать первая У удохлой лошади хватило как раз, чтобы до кузни доехать. Там Иван спешился, бросил по в фолме и велел «Лошадку сведи на лужок да приплати владельцу, чтобы присматривал. Из царской конюшни кляче. Парнишка недоверчиво покосился на тощее, почти беззубое нечто, но куда было деваться? Расседлал и увел на лужок, где паслись лошади, приехавшие в столицу по делам бояр. Седло, сбрую, ржавый меч, дотраченный молью плащ вложил Иван в дальний угол в кузни и попоной накрыл. Пусть лежат, авось не пригодятся. Справившись с делами, взялся царевич собираться в путь дорогу. Цивку своего вывел, почистил. Кристаллы напитал, ремкомплект в седельную сумму закинул, Смазал где надо, подтянул, подкрутил. Взял свой тазовский рабочий комбинезон, Плащ теплый, на сапоги новые подковки набил, Да меч свежевыкованный и саблю с собой положил. Мало ли. Сестры Фомы прослышали про отъезд царевича. Все три прибежали. Пирогов напекли, лепешек-подорожников, до да сухарей в дорогу припасли, особых сухарей. Тесто на них ставилось сдобное, щедро маслом, яйцами да медом подмешанное. Опытные хозяйки в такое тесто еще изюм мешали, олень жир заморский, орехи каленые или ягоды сушеные. Потом тесто это месили, катали, пекли долгие узкие хлебы, очень сладкие и душистые, а после их же кромсали на ломте и сушили на вольном духу, пересыпав еще иногда пряностями до да мелким сахаром. И получалось такое лакомство, что съешь кусок и словно меду выхлебал то и сок. Сил пребывало и здоровье, и в долгий путь такие сухари лучше пирогов шли. Как Фома с царевичем работать стал, Зажила семья богаче, уж с хлеба на квас не перебивались. Вот потому, стоило Ивану в дорогу собраться, Ефросиня не постеснялась, взяла у царского сына рубль с полтиной, но купила всего потребного и сухарите испекла. Такой от сумы с припасами аромат стоял, соседи головы сворачивали. Поблагодарил царевич всех, кто его провожать вышел. Помен оказ дал. Кузню блести, заказы брать. Ворочусь, сделаю. А что сам сумеешь, то сам и твори. Засим обнял Иван ученика своего, сел на сивку -бурку и поехал, куда глаза глядят. Оглядели они торговцу книгами. раздавал у него царевич карты соседних государств и поехал потихонечку по тракту, расспрашивая людей прохожих да проезжих, не видал ли кто из них жар птицу. А коли не видал, так, может, слыхал, что. Кто смеялся, то байки сказывал. А только долго ли, коротко ли, добрался царевич до знакомого овражка. Присел на краю, и посмотрел на дерево, растущее рядом. Сидит на ветке белый сов. Нахохлился, глаза прикрыл. Не глядеть, не говорить не желает. «Эй, сов!» — крикнул Иван. «Тут я!» Буркнул белый что-то себе под нос и вообще спиной повернулся. «Ну, как хочешь!» — не стал неволить его царевич. Время почти полдень, обедать пора. Выбрал Иван уголок по потянистее, разослал скотерку, вынул флягу с компотом, хлеб, лук, сало, все, что в деревеньке по пути прикупил. Подумал минутку, да и развернул туесок с теми дорожными сухарями, что ему сестра Фомы напекла. Духовитые, сладкие. Поплыл в воздухе от них такой дух, что сов на своей ветке заворочился, но не слетел. А царевич хлебушка нарезал, разложил поверху сальцо с чесночком, да еще огурчик соленый присовокупил и хрустнул так сладко, что сов на ветке вздрогнул. Иван свой кусок умял, компотом запил, далек подремать будто. А рядом положил второй кусок хлеба с салом, и той сок со сладкими сухарями не прикрыл. Долго ли, коротко ли, проспал царевич, а только хруст услыхал? Проснулся и цоп словил сова за хвост. Тот, к чести его, надо сказать, дернулся только раз инстинктивно. Потом впился когтями в руку царевича и мрачным тоном спросил. Что? Сладкого пожалел. «Не жалко. Бери». Иван поднес птицу к ту из сухарями, а тот немедля принялся хрустеть ими, горлом и закатывая глаза от удовольствия. Насытившись, в невеликую птицу влезло на удивление много сладкого. Сов прикрыл глаза и спросил нарочито недовольно. «Чего хотел? Жар птицу еще». «Зачем?» — с какой-то странной интонацией хмыкнул сов. «Ну, жена!» — с легким вызовом ответил Иван. «А я тут при чем?» — птиц картинно развел крыльями. «Слухом земля ополнится, что где-то тут есть указатель в нужную мне сторону», — вздохнул Иван. «Он ведь не просто так больше месяца по три тридевятому мотался. Понял, что его кругами гоняют». да к тому самому камню ведут. Высшие ли силы, или кто специально ворожил. да только каждый раз этот овраг на дороге являлся». «Ну так иди ищи», — пыркнул Соф и указал крылом в овраг. «Я тебя накормил», — сказал царевич, наливая икнувшему Сову воды в крышку от фляги. «Напоил. А ты мне даже подсказать не желаешь». Я тут страж камня, а не сказитель. Ну и ладно, Иван встал, вздохнул, нервным движением поправил волосы и пошел в овраг искать указательный камень. Искать пришлось долго. В крапиве, в зарослях дикой малины и развесистых лопухах. Расцарапав ноги, руки, лицо и даже спину, царевич уже ругался вслух, обещая выдернуть сову все перья, как только найдет искомое. Вымотавшись до невозможности, Иван сел, утер с лба пот и услышал насмешливое. «Как тебе, путник, на путеводном камне сидеться?» Отпрыгнул, глянул на заросший мхом пригорок и, махнув рукой, уселся обратно. «Хорошо сижу. Отдохну тогда и чистить буду. А пока изыди лукавец». Сов снова булькнул горлом, изображая смех, а Иван догадался оставить на камне опоязку и выйти к сивке, чтобы раздобыть в сумах инструменты. Руками-то расчистить камень нечего было и думать. «Он тут сколько врастал? Лет сто?» — мыкнул царевич, принимаясь за работу. «Пару тысяч не хочешь?» — буркнул сов. И ты тут все эти пару тысяч лет сидишь, удивился Иван. Вот еще. Фыркнул птиц, покрутился на месте, вздохнул и признался. Двести лет сижу. И устал, сил нет, а того, кто меня освободит, все нет. Ладно тебе тосковать, отмахнулся царевич. Разберемся. Ты сперва со своей жизнью разберись. Уязвленно буркнул сов. и опять отвернулся.